Ваганды на берегах озера Виктории нианцы в местности с богатой тропической природой, изобилующей и лесами, и тучными пастбищами, живет племя Ваганда. Ваганды более светлой своей кожей и телосложением, более изящным и стройным, отличаются от жителей южной и средней Африки. Цвет их кожи бронзовый или красновато-бурый, а цвет кожи женщин Иногда такой светлый, что, по мнению путешественника Стэнли, он даже приближается к цвету кожи смуглых европейцев. Ваганды отличаются от остальных негров и своей одеждой, так как это почти единственный народ, который закрывает все свое тело. Мужчины носят одежду из материи мбугу, которая изготавливается из древесной коры. Одежда эта застегивается на плече, непокрытыми остаются только руки. Сверх этой одежды начальники надевают меховые плащи, которые шьются из шкур небольших антилоп. Женщины тоже обертывают тело материи Мбугу, которое плотно прикрепляется под мышками. Только во время похода мужчины снимают свою одежду и идут в битву в одних повязках вокруг бедер. Ваганды выгодно отличаются от остальных негров и своей чистоплотностью, Они не смазывают своего тела жиром, не разрисовывают его и не татуируют. Хижины вагандов с конусообразными крышами больше по своим размерам и гораздо тщательнее выстроены, чем хижины южноафриканских племен. В деревнях хижины располагаются группами и обносятся высокими изгородями из терновника, которые служат защиту от хищных зверей, а главным образом от львов которых много в этих местностях. Утварь вагандов весьма изящна. Сосуды из глины, расписанные белыми и красными узорами, поражали европейцев своей правильной формой и красотой. Но особенно развито искусство плетения. Плетут корзинки из травы, и притом такие плотные, что они не пропускают воду. Из листьев финиковых пальм плетут циновки, украшенные узорами но особенно красивые ленты и шнуры, сплетенные из тонких волокон. Украшения из бус также отличаются красотой и изящным подбором цветов. На очень высокой ступени развития стоит и кузнечное ремесло, причем кузнецы так искусны, что умеют, например, переделывать фитильные старые ружья на пистонные. Кроме того, кузнецы делают отличные наконечники на копья, кольца, колокольчики как из меди, так и из железа. Вооружение вагандов состоит из копья с длинным наконечником, стрел и лука, из которого ваганды отлично стреляют. Стрелы нередко отравлены ядом, и раны от них очень опасны. Занимаются ваганды главным образом земледелием, хотя у них большое значение имеет и скотоводство, а стада их часто очень многочислены. Земледелие достигло у вагандов удивительного развития. Их поля и огороды поражают тщательностью обработки. Разводят ваганды маис, рис, проса, бобы, табак, тыквы и сахарный тростник. В их садах растут бананы, виноград, кофейное дерево. Разводятся целые ряды других растений, а также плодовых деревьев, которые занесены сюда частью арабами – частью европейцами. Ввиду такого развития земледелия, и пища вагандов главным образом растительная и весьма разнообразная, особенно много едят бананов и особого вида сладкий картофель. После еды курят и жуют кофейные бобы, пьют пиво и вино, приготовленное из бананов. Нужно заметить, что пьянство и излишество в пище – очень распространенный порог среди вагандов. Ваганды занимаются охотой, и среди них много отличных охотников, особенно на слонов. Четыре охотника только с копьями отважно нападают на слонов, несмотря на то, что эта охота весьма опасна. Охотятся и на антилоп, которых загоняют в сети, на буйволов и диких гусей, а на берегах озера Виктории Нианцы занимаются рыболовством. Управляет вагандами начальник который по отношению к своим подданным полновластный господин. Он располагает их жизнью и смертью, и все принадлежит ему. Начальник окружает себя целым двором приближенных жен и слуг. При дворе царит очень сложный церемониал. При начальнике находятся его чиновники, главный из них называется катирху, что значит «канцлер». Начальнику помогает в управлении совет Лухико, который, собственно, и правит всей страной. Все правление носит отпечаток страшной жестокости и произвола, так что положение крестьян в Ахоке тяжелое. Всюду можно встретить людей с отрезанными носами, ушами и отрубленными кистями рук. Палачи всегда находятся в свете начальников. Войско вагандов многочисленно. Каждый мужчина, который имеет копье и щит, — воин. Когда собираются на войну, то бьют в барабан, и воины в полном вооружении, окрасив свое лицо в белый или красный цвет, идут ко дворцу начальника и клянутся ему в верности. В битву ваганды идут без всякого порядка, с пляской и криком, стараясь натиском обратить врага в бегство. Есть у вагандов и постоянные войска которые всегда находятся при особе начальника. У вагандов есть даже военный флот, состоящий из больших, прочно построенных лодок, которые вмещают по 40 человек. В прежние времена у вагандов было до 500 таких лодок, которые могли перевести около 20 тысяч человек. Семейная жизнь вагандов не так прочна, как у народов Южной Африки. Всюду господствует у них многоженство и положение женщин очень тяжелые. У них нет брачных церемоний, и свадьба – простая покупка себе жены. У начальника вагандов раньше бывало до 7 тысяч жен. И даже теперь у самых бедных вагандов бывает по несколько жен. Мужья часто продают своих жен в рабство за малейший их проступок. Похороны у вагандов пышны только в том случае, если хоронят начальника труп которого заворачивают в громадный сверток материи. Невольников даже просто выбрасывают в кусты на съедение хищным зверям, трупы же казненных бросают на дороги. Жизнь населения в стране Вагандов, Уганде, несмотря на удивительное плодородие и богатство страны, не может быть названа такой счастливой, как это описывает Стэнли. Путешественник Эмин Паша так описывает свой путь в Уганде. Это красивая, благословенная страна со своей красной почвой, зелеными садами, привлекательными горами, темными укромными долинами. Только человек нарушает гармонию таких картин. Трупы посреди дороги заставляют нас сворачивать с нее. Шумя крыльями, мелкие коршуны Уганды оставляют при нашем приближении свою ужасную добычу. Но с каждым годом влияние европейцев растет среди вагандов, вытесняя влияние арабов и суагелиев. Христианство с успехом распространяется в Уганде и благодетельно действует на нравы вагандов, смягчая и облагораживая их. Кинту Давно-давно пришел в страну Уганда Кинту. Разыскал он там себе место, на котором он мог бы поселиться, выстроил себе хижину, но есть ему было нечего. Пошел он тогда к своей корове и стал есть ее солому. И была солома его пищей, пил же он ту воду, которую пила его корова. Так и жил он изо дня в день. Вот однажды увидал он, что с неба спускаются люди, а среди них девушка по имени Намби. Мужчины, сошедшие с неба, были ее братьями. Намби сказала им, «Посмотрите-ка, вон на того человека, откуда он пришел? Я спрошу его об этом». И крикнула она Кинту, «Эй, ты!». А когда Кинту ей ответил, то спросила его Намби, «Сколько раз не приходили мы сюда? Ни разу мы тебя не видали. Откуда ты пришел?». Кинту ей ответил, что сам не знает, откуда пришел. Тогда девушка его спросила, «Что ты ешь?» «Не ешь ли ты мере?» Кинту же ответил ей, «Я не знаю, что такое мере. Я ем солому моей коровы». Опять спросила его девушка, «А где ты достаешь воду, которую пьешь?» Кинту ответил, «Я не знаю, что такое вода. Я пью воду моей коровы». Тогда девушка Намби сказала братьям, «Кинту мне очень нравится, я люблю его и выйду за него замуж». Но братья ей сказали, «А разве ты уверена, что Кинту, которого ты любишь, человек?» Девушка же ответила, «Я знаю, что он человек, звери не строят хижин, поэтому-то я и вижу, что он человек». А Кинту девушка сказала, «Кинту, я люблю тебя. Я пойду теперь домой и скажу дома отцу. Видела я одного человека, зовут его Кинту. Живет он в дремучем лесу. Я его люблю и хочу выйти за него замуж. Сыновья же небо, когда они вернулись домой, сказали своему отцу. Тот человек, о котором рассказывает тебе Намби, не ест в мире. Мы спрашивали его, что он ест, а он нам ответил. Я ем солому моей коровы. И сказала небо их отец. Коли он тоже любит Намби, то пусть так и будет. Пойдите и украдите у него корову, и мы увидим тогда, умрет он или нет. Пошли сыновья неба на землю и украли у Кинту в то время, когда он спал, его корову. Когда Кинту проснулся, стал он повсюду искать корову но не мог ее найти и сказал, куда же девалась моя корова. Когда стемнело, захотелось ему есть. Собрал он кору с деревьев и съел ее. Намби сидела у своего отца. Вдруг увидала она, что ее братья гонят корову Кинту, которую они только что украли. Она сказала своим братьям, вот вы украли у моего друга Кинту корову, которая давала ему пищу и питье. Что же он будет теперь есть? Коль вы его не любите, так я его люблю. Завтра я отправлюсь к нему, и если он еще не умер, то останусь у него». Вот что сказала Намби своим братьям. Отправилась она на землю, пришла туда, встретила Кинту и спросила его, «Друг мой Кинту, что ты ел с тех пор, как у тебя украли корову?» уже ответил. «Милая подруга, я ел деревья». «Разве можно есть деревья?» — спросила Намби. Кинт уже ответил. «А что же мне было делать? Ведь мне же нечего было есть». Намби сказала. «Ну хорошо, пойдем-ка теперь ко мне домой. Там ты получишь опять свою корову. Они тебе ее отдадут». Кинту с радостью согласился, и Намби отвела его на небо. Когда они туда пришли, увидал там Кинту много людей, быков, баранов, кур, овец, коз и много съедобных овощей. Когда сыновья неба увидали Намби и Кинту, они сказали «Пойдем, скажем скорее отцу». Рассказали они отцу, что Намби привела Кинту, а отец их сказал «Раз он пришел сюда, то пойдите и скажите моим начальникам и рабам, чтобы они выстроили для моего гостя Кинту дом без дверей. Когда дом был готов, постелили на дорогу солому, и Кинту вошел в дом. Приказала тогда небо своим людям сварить десять тысяч горшков в для гостя, заколоть 100 быков, чтобы он все это съел, и велела отнести тысячу колобас с вином из бананов. И сказала небо, Если Кинту не съест все Мере и быков и не выпьет вино, то он не настоящий Кинту и должен быть убит. Взяли люди Мере, мясо и вино, подняли снизу дом, поставили все перед Кинту и сказали, «Гость Кинту, небо нам приказало отнести тебе Мере, мясо и вино. Если ты не съешь всего этого, то ты не настоящий Кинту» и оно не отдаст тебе твою корову, которую ты видишь, и дочь свою Намби, которую ты любишь. Оно тоже тебе не отдаст, коль ты не съешь Мере. Если же ты съешь мире, то оно отдаст тебе и корову, и дочь свою Намби». Кинту ответил, «Поблагодарите небо за то, что оно прислало Мере мясо и вино мне в подарок». Посланные ушли, Кинту же подумал, что же мне теперь делать с Мере, которое они принесли? Как же мне съесть одному десять тысяч горшков Мере? Ну, я как-нибудь уже справлюсь с этим». Вдруг увидал он большую яму у себя в доме и воскликнул. «Вот я и спасен!» И принялся бросать в яму Мере мясо и вино. И бросал все это туда до тех пор, пока яма не наполнилась. После этого кликнул он людей, которые принесли ему Мере, и сказал «Возьмите-ка корзины и колобасы». Люди пришли и сказали «Войдем-ка в дом и посмотрим, съел ли он всю мире. коли он ее не съел, то убьем его». Войдя в дом, стали они всюду искать Мере и спросили, наконец, Кинту «Куда же ты девал Мере?» Он же ответил «Я ее съел». Люди сказали «Да». «Ты настоящий Кинту!» После этого они опять его заперли и ушли. Кинту должен был сидеть в доме, словно заключенный. Вернувшись назад к небу, рассказали посланные, что Кинту все съел. Тогда сказала небо, «Лжете! Возьмите этот медный топор и дайте его Кинту, пусть наколит он мне дров. Но я развожу огонь не деревом, а камнями». Пусть он принесет то, что найдет, только дров мне не нужно. Он должен принести мне куски скал. Принесли люди Кинту топор, а Кинту пошел с ними на скалу, помолился и сказал, «Как же я буду колоть этим топором скалу, ведь топор сломается?» Вдруг увидал он, что скала сама собою раскалывается на мелкие куски. Связал Кинту несколько осколков скалы Принес их к небу и говорит, «Вот на тебе дрова». Небо сказала, «Мои послы не лгали, они правы, этот человек — Кинту. Как же ты справился с этой работой и расколол скалу? Это правда большое чудо. Иди-ка теперь домой, а завтра пораньше утром приходи искать свою корову». Кинту вернулся домой... Опять сказала небо своим людям, «Скажите Кинту, чтобы он принес мне воды, но я не пью воду из колодца, а пью росу». Отнесли люди Кинту сосуд для воды и велели принести небу полный сосуд росы для питья. Кинту пошел в лес, но не знал, как ему набрать росы в сосуд. Поставил он сосуд на землю, и вдруг сосуд до краев наполнился росой. Поставил Кинту сосуд на голову, отнес его небу и говорит, «Вот тебе вода, пей». Небо же сказала, «Ты сделал великое чудо! Приведите-ка сюда весь скот!» Кинту говорит, что вы украли у него корову, пусть он поищет ее среди ваших коров, коль он найдет ее, то пусть берет ее себе. Сейчас же все люди неба пригнали свой скот». А было его десять тысяч голов. Стоит Кинту и смотрит на коров. Вдруг прилетает шершень и говорит ему: Примечай, я взлечу и сяду на корову. Та корова, на которую я сяду, и есть твоя корова. Посмотрел Кинту на шершня, но он не взлетает. Тогда сказал он небу: Пусть гонят этот скот назад, моей коровы здесь нет. Небо велел угнать этот скот, и они пригнали другой. Но и этот скот пришлось им гнать назад. Наконец пригнали они сорок тысяч голов скота, и говорит тогда Небо. Ну, посмотрим, найдет ли теперь Кинту свою корову. Посмотрел Кинту на шершня, шершень взлетел, полетал-полетал и сел на спину одной корови. Кинту ударил корову рукой по спине и говорит «Вот моя корова». Но шершень взлетел опять и сел на спину другой корови. Кинту опять сказал «И эта корова моя, так как ее произвела на свет первая». Наконец шершень сел на спину теленку. Кинту сказал, что и теленок принадлежит ему. Тогда небо засмеялось и говорит «Этот Кинту настоящий демон. Никто не может его обмануть, он всегда прав. Ну ладно, позовите мою дочь Намби». «Когда Намби пришла, — сказала небо, — дочь моя Намби, человек, который привел тебя сюда, любит тебя. Идите же на его родину на землю. Брат этой девушки, — прибавило небо, — смерть, сейчас его нет здесь». Уходи, Кинту, скорее, пока он еще не пришел. Если этот брат увидит тебя здесь, то тебе нельзя будет взять с собой девушку. Вот тебе курица, таких кур нет у вас на земле. Анамби, твоя жена, пусть возьмет с собой куст банана, бататы, маис, бобы, сизам, горох, чечевицу. Вы будете их есть. Возьми курицу, а также и корм для курицы и дало небо Кинту пшена. Собрался Кинту с женой своей Намби в дорогу и пошел на землю. Дорогой заметили они, что забыли корм для курицы. Жена и говорит Кинту, «А пшено для курицы мы забыли». Кинту ответил, «Ничего, я вернусь и возьму пшено». Но Намби стала просить его не возвращаться. Она сказала, «Теперь брат мой, смерть, уже вернулся». Он страшно зол. Если он тебя увидит, то пойдет с тобой. Но он ни в коем случае не должен идти с нами. Он причинит нам немало зла. Но Кинту просил Намби, чтобы она его пустила принести пшено, так как иначе курица издохнет от голода. Вернулся Кинту назад и говорит небу. — Друг, когда я был уже в пути, вспомнил я, что забыл здесь пшено. И ответило ему Небо, «Я же говорил тебе, не возвращайся, если что-нибудь забудешь. Если ты встретишь теперь смерть, то начнется спор, и тебе нельзя будет взять с собой Намби. Ах, что ты наделал!» И сказал смерть, брат Намби, Небу. «Этот Кинту взял с собой сестру. Я тоже хочу пойти с ним на землю, туда, куда отвел он мою сестру. Небо говорит, вот видишь, Кинту, я говорил тебе, чтобы ты не возвращался, ты не послушался, так пусть же смерть идет с тобой. Когда Кинту пришел на землю, спросила его жена Намби, как теперь ты справишься со смертью? Разве я тебе не говорила, не возвращайся, брат-смерть теперь вернулся, и ты встретишься с ним, не хотел ты меня послушаться? Кинту же сказал, «Ну ладно, пусть смерть идет с нами». Пришли они на землю к себе на родину, в Магонгу, и стали там жить. Намби возделывала поля, начала она сажать бананы, их назвали Маньягалва, и приносили они много плодов. У Кинту и Намби родилось трое детей, и сказал брат смерть Кинту, «Дай мне одного из трех твоих детей!» чтобы было кому варить мне пищу. Но Кинту отказал смерти. И стал брат смерть грозить Кинту. «Если ты не дашь мне одного ребенка, я убью всех твоих детей». «Как это ты перебьешь моих детей?» — сказал Кинту. «Лжешь ты!» Прошло еще некоторое время, и народилось у Кинту и Намби много детей, а брат смерть все еще жил с ними. Однажды и говорит опять смерть Кинту. Я просил тебя, чтобы ты дал мне ребенка в услужение. Теперь их народилось много. Отдай часть детей мне, и я возьму их». Кинту опять отказался и сказал, «Разве могу я отдать тебе детей? Если другие сыновья неба придут и захотят посмотреть на своих племянников, что я скажу им, что брат смерть взял у меня детей?» Брат смерть ответил, «Коли ты опять отказываешься отдать мне часть детей?» то я всех их убью». Стали тогда у Кинту хворать дети. Ежедневно умирали и большие, и маленькие дети. Так что число умерших было очень велико. И сказал Кинту брату смерти, «Ты поступаешь скверно. Зачем ты убиваешь моих детей?» А брат смерть ответил, «Я просил тебя дать мне в услужении твоих детей, а ты отказался». «Ну так я пойду к твоему отцу Небу и скажу ему, что сын его смерть убивает моих детей», — сказал Кинту. И пошел Кинту к Небу и жаловался ему на свое горе. Небо же стало упрекать Кинту и сказала, «Если бы ты не вернулся, дети твои были бы живы. Ну да что делать? Позовите Кайкузи, он брат смерти». Пришел Кайкузи... И небо сказала ему: Ступай, Кайкузи, с этим человеком, и приведи твоего брата смерть, чтобы не убивал он больше детей Кинту. Отправились Кинту и Кайкузи на землю в жилище Кинту. Намби поздоровалась с братом и воскликнула: Милый братец, как я рада, что ты пришел! Брат, смерть перебил почти всех наших детей. Кайкузи велел позвать своего брата смерть, поздоровался с ним и говорит ему: «Я пришел сюда, чтобы отвезти тебя назад домой. Отец неба зовет тебя». Брат-смерть согласился идти домой, если и его сестра Намби пойдет с ним. Кайкузи же сказал, «Нет, я пришел только за тобой. Намби останется здесь с Кинту. У них народится еще много детей, и они не будут умирать». Но брат-смерть не захотел идти домой. Тогда Кайкузи закричал на него, «Как смеешь ты, младший брат, не слушаться меня, старшего! Ладно, я тебя поймаю и насильно отведу домой!» Кайкузи вскочил и бросился на брата. Брат Смерть тоже вскочил, и они стали бороться. Но брат Смерть вырвался и спрятался в землю. Кайкузи закричал, «Если ты даже зароешься в землю, я все-таки достану тебя!» разобрал Кайкузи землю руками, вытащил из нее брата Смерть и повалил. Смерть опять зарылся в землю. Кайкузи опять вытащил его оттуда. Это повторялось много-много раз. Наконец Кайкузи сказал Кинту. — Еще немного, и я его поймаю. Брат Смерть уже устал. Только ты, Кинту, скажи всем своим людям, чтобы они запаслись дровами и водой, так как им два дня нельзя будет выходить из дома. Также и детям не позволяй ходить в поле пасти коз, а если кто-нибудь увидит смерть, пусть спрячется, чтобы не испугать смерть. Сказав это, Кайкузи опять спустился под землю, чтобы поймать смерть. Брат-смерть выскочил из земли около танды. Там на поле играли дети. Когда они увидали смерть, то подняли крик. Быстро скрылся брат-смерть опять в землю. Кайкузи услышал шум. Вышел из земли и, увидав детей, спросил их, «Видели вы смерть?» «Да, видели», — ответили дети. «Он опять спрятался в землю, вон там». Кайкузи очень рассердился и сказал, «Кинту, дурак!» Я говорил ему, чтобы люди и дети не кричали, когда увидят смерть, а он послал детей на поле пасти коз. Они увидали смерть и начали кричать. «Еще бы немного, и я бы схватил смерть!» Вот и натворили дети бед. Если бы они не закричали, то я бы уже теперь поймал его. Пошел кайкузи к Кинту и сказал ему, «Зачем ты послал в поле детей стеречь кос? Они испугали брата смерть, когда я его уже почти схватил. Теперь он опять спрятался под землю. Я больше не пойду под землю его искать. Я устал». Кинт уже ответил, «Если ты не можешь справиться с братом смертью, то оставь его в покое и возвращайся к твоему отцу небу. Пусть смерть убивает людей. Их все-таки будет больше и больше. Всех их перебить он не может. Иди, Кайкузи». Кайкузи опять поднялся наверх к отцу небу и рассказал ему, что смерть не может вернуться и что ему не удалось привести его силой. «Кинту говорит», — сказал в заключении Кайкузи, — Если брат-смерть хочет убивать людей, то пусть он их убивает, но людей будет все больше и больше, всех же смерть не перебьет. Хоть я и вернулся назад, а брат-смерть остался на земле. — Хорошо, — сказал отец неба, — пусть смерть остается внизу, ты же, Кайкузи, оставайся здесь. нди и Ндалакуба Один человек по имени Ндиякуби заключил кровную дружбу с Ндалукуба. Ндалукуба пригласил Ндиякуби к себе в гости. Когда Ндиякуби пришел, Ндалукуба сказал своей жене. «Вели приготовить для нашего гостя угощение». Жена сама сварила для гостя полный горшок еды и принесла ему. Диакуби съел все и сказал, что он еще не сыт. Тогда Ндалакуба сказал опять своей жене, «Вели нарвать бананов и испеки их, наш гость еще не сыт. Приготовь только побольше бананов». Жена Ндалакуби наполнила опять горшок и принесла. Диакуби опять все съел и говорит своему другу, «Милый друг, я никогда не могу наесться досыта, сколько бы я ни ел». Мдалукуба велел жене пойти к соседям и попросить у них всякой еды, так как его запасы все уже вышли. И вот наварили они много горшков еды, пожалуй, штук сто, поставили их перед гостем и стали его угощать. Диакуби все съел один, ничего не оставил. Мдалукуба сказал, «Милый друг, все запасы у нас вышли, у меня больше ничего нет». Диекуби ответил, Ну так мне придется, мой милый кровный друг, идти домой голодному. Сказав это, Ндиякуби ушел. Немного времени спустя решил Ндалакуба пойти проведать своего друга Ндиякуби. Когда Ндалакуба пришел к своему другу, тот сказал своей жене: К нам пришел гость. Вели приготовить как можно больше всякой еды, чтобы гость наш был сыт. Но Ндалакуба поел чуть-чуть и больше не стал есть. Когда наступил вечер, сказал Ндалакуба Ндиякуби: «Покажи мне, где ты положишь меня спать сегодня ночью». Ндиякуби ответил, «Вот здесь приготовил я тебе постель». Но гость Ндалакуба сказал, «Ну, здесь мне будет не очень-то удобно». Когда они пошли спать, Ндалакуба вытащил незаметно из постели Ндиякуби. Несколько перекладин, и она стала короткой. Когда Ндиякуби уснул, Ндалакуба разбудил его и говорит, «Милый друг, моя постель очень плоха, у меня ноги торчат из нее, она мне коротка». Ндиякуби встал, послал свою жену к соседям занять тростнику и выстроил ночью новую хижину, которая была гораздо больше, чем старая. Ндиякуби и Ндалакуба — Пошли и легли спать в новой хижине. Но он вскоре опять стал жаловаться и говорить, что только его голова лежит в хижине, а ноги торчат наружу. — Индия куби, сказал он, — когда ты был у меня в гостях, то ты очень много ел и никак не мог наесться. Вот теперь ты и оставляешь мои ноги неприкрытыми, а их могут отгрызть дикие звери. Диакуби стал извиняться и уверял, что ему негде достать еще тростнику, и что подпорок у него больше нет. Тогда сказал Ндалакуба, «Милый друг, когда ты был у меня в гостях, ты сказал, что никогда не можешь наесться досыта, сколько бы ты ни ел, даже если тебе приготовят еще столько же еды. Я велел приготовить как можно больше есть, а когда у меня все запасы вышли, и я сказал тебе об этом, то ты ушел и сказал, уходя, что тебе приходится отправляться в путь голодному. Мой милый кровный друг, вот и я могу сказать теперь, что же значит, мне придется быть растерзанным дикими зверями?» Тогда Нди Кубий сказал, лукуба, милый друг, не вытягивайся во всю длину, подожми немного твои ноги, а я обещаю тебе, если я как-нибудь опять приду к тебе в гости, то я буду меньше есть. Я очень сожалею, что так много ел у тебя прошлый раз.